Глава 10. Ехали медленно, принаравливая бег коней к неторопливому ходу повозки, которая тащилась с самой последней. Вивьен решила на первом же привале переговорить с Андером о том, что им слева необходимо попасть в Урсулан как можно раньше, чтобы успеть пройти все формальности с поступлением в Академию, и поэтому нужно отделиться от отряда и быстрее ехать вперед. Но Сандер был непреклонен, и на любые доводы Вивьен отвечал, что окажет любую помощь при поступлении, если только возникнут какие-либо проблемы и лично прибудет в академию, чтобы ходатайствовать за парня, и что прекрасно знает ректор академии, и все будет замечательно. Вивьен мысленно выругалась, но особенно настаивать не решилась, чтобы не вызвать подозрений. Времени в пути было достаточно, ехали легкой руссой. Окружающий пейзаж был однообразен, по обеим сторонам от дороги простирались поля с невысокой золотой, выгоревшей на солнце за жаркое лето травой. Изредка дорога ныряла в лес. Вивьен это все мало занимало, и она от скуки начала потихоньку изучать своих спутников. Благо, восстановленный резерв позволял так развлекаться. Она аккуратно прошлась по краешку аур, тонко, филигранно, чтобы не почувствовали. «Рискованно? Да», Но любопытство было сильнее нее. А что делать? Она должна знать, с кем имеет дело. К Сандеру глубоко не полезла, но сразу почувствовала, что у него болит правое плечо. Рана была нанесена давно, примерно месяц назад, но до сих пор не зажила. Интересно, почему? Постоянно немного ныло, но Сандер эту боль игнорировал. А вот напрасно. Такие плохо залеченные раны потом оборачиваются большими проблемами с притоком магии. «Арно? Ну, тут все в порядке. Светлый маг, чистая аура, приятная, мягкая, уютная. Как маг с такой аурой может быть кровным родственником Сандера? Разные матери? Скорее всего». Проверила магический фон отряда инквизиторов, хмыкнула про себя. «Надо будет Лео дать защитный артефакт на привале. Был у нее один в сумке». Иначе через пару дней в такой приятной компании у него могут начаться головные боли, галлюцинации и проблемы с оборотом. Дальше Щупа развернула за спину и подключила магическое зрение, которое позволило ей рассматривать едущих позади нее магов. Первые пять пар всадников у Вивьен не вызвали никакой заинтересованности. Сильные темные маги с боевым опытом, старыми, хорошо залеченными ранами и травмами. А вот на последней шестой паре магов странно обожгло щуп. И только Вив захотела поподробнее заняться этими двумя, как Сандер поднял руку вверх, подавая знак остановки отряда. «До ближайшего города еще далеко. Ночевать будем здесь», останавливая коня и спешиваясь, сказал Сандер. «Пока шатры поставим, как раз темнеет. «Прямо в чистом поле?» оглянулась вокруг Вив. «По обеим сторонам от дороги было поле». «Чуть вдали виднелся лес». «Да, спать будем в шатрах», — пояснил маг. «В шатрах?» — переспросил у Виф спешившийся Лео. «А мы?» «Вы в шатре со мной и Арно. Есть возражения?» Сандер одарил их насмешливым взглядом. «Возражений нет», — буркнула Вив, выскакивая из седла. «Лео, за мной!» Они отошли чуть в сторону от дороги и двинулись в сторону леса. «Пройдемся немного». «Ноги разомнем». Не оглядываясь на магов, Вив двинулась в сторону леса. Рядом вышагивал Лео. «Я когда смотрела карту, запомнила, что за этим лесом есть озеро. Тут недалеко. Хочу искупаться, пока всем не до нас. Отойдем на безопасное расстояние. Нужно поговорить». Понизив голос до шепота, добавила Вив. «Я бы тоже искупался», — радостно подпрыгнул Лео. «Обещаю не подглядывать». «Подглядывать?» — размечтался. Рассмеялась Вивьен. «Я полок невидимости поставлю». И добавила Тише, подмигнув, «Магия начала возвращаться». Озеро они нашли достаточно быстро. Со стороны дороги его видно не было. Лес обступал его со всех сторон. «Вив, а мы так и будем с инквизиторами тащиться? Если твой источник восстановится, может, свалим от них? Ты же можешь что-нибудь придумать?» «Уже думала об этом. Через портал сейчас даже я одна не смогу пройти». «Силы для этого очень мало. Но и тебя одного здесь не оставлю. Так что придется немного потерпеть». «Уходи одна. Как только сможешь открыть портал, я как-нибудь разберусь сам». «Ага, сам ты разберешься». Вив ласково взъерошила волосы на голове волчонка, притянув на ходу его к себе за плечи. «Ну, Вив, это не обсуждается. Понятно? О, мы, кажется, дошли». Берег оказался пологим с мягкой зеленой травой и полоской песка вдоль кромки воды. Вив села на траву, стаскивая сапоги, накинула полог невидимости. Рядом вовсю уже плавал и нырял волчонок, пуская брызгами многочисленные круги по зеркалу водной глади. Вив наблюдала за ним уже несколько минут. Потом расстегнула камзол, скинула его, вытащила из штанов рубашку, легла на траву. Хорошо. Земля... Тихо загудела под ее спиной, посылая приятные импульсы. Защипала одна из рун на правой руке, насыщаясь силой. Вив скинула одежду и медленно вошла в теплую воду. Едва она погрузилась, как защипала еще одна руна на той же руке. Она мягко оттолкнулась от дна ногами и поплыла, почувствовав, как сила потекла через руну в тело. Нырнула с головой. Минут через десять она уже вышла на берег и сушилась ветерком, произнеся заклинание стихии воздуха. Лео, вылезай! крикнула Вив, снимая полог невидимости. Нам пора идти. Мальчишка неохотно вылез. Вив отправила ему заклинание ветра, и через минуту он был уже сухим. Ух ты! восхищенно произнес Лео, когда легкий ветерок обдул его с ног до головы. Давай собирайся, возвращаемся в лагерь. Они уже оставили озеро позади и шли по лесу в сторону дороги, как вдруг Вивьен услышала накатившийся ветром шепот. «Вивьен, берегись! Вивьен, лахо бал илбаим!» Вив замерла на месте. «Ты слышал это? Ты о чем?» «Голос слышал? Лахо бал илбаим!» «Нет, не слышал. А что это значит?» «Это древний божественный язык. «Кажется, не оставляй врага за спиной или позади себя. Или защищай спину. Как-то так». Виф еще несколько мгновений постояла, прислушиваясь, но голос больше не повторялся. «Ладно, пошли отсюда. Показалось, наверное. Это просто ветер». Она оглянулась, но никого, кроме них, около озера не было. «Ветер? Наверное». Она еще несколько раз оглянулась, уходя, но никого не увидела и ничего больше не услышала. Отсутствовали они около часа, может, чуть больше. Сумерки сгущались. Когда они вышли к дороге, то увидели, что в стороне от нее уже стояли в ряд четыре больших светлых шатра. Рядом уже горел костер. Оттуда тянулся запах жареного мяса. «Верн! Лео! Идите сюда!» — помахал им от костра Арно. «Ужин почти готов!» Все собрались вокруг костра на ужин. Сандер, Полу лежал на траве, рядом сидел Арно. Маги расположились около них. «Купались?» — сразу понял Сандер, разглядывая подошедших и чуть дольше задерживая взгляд на Вив. «От вас водой пахнет». «Да, нашли озеро в лесу. Тут недалеко», — махнула рукой по направлению к озеру Вив. «Я в вашем возрасте тоже любил на море ходить купаться», — мечтательно сказал Арно. «Проголодались? Мясо будете?» «Да, спасибо». Получив порцию сочного мяса, Вив с удовольствием вгрызлась в него зубами, откусывая хорошо прожаренный кусочек. Проголодалась так, что даже зажмурилась от удовольствия. Так вкусно! А когда открыла глаза, снова натолкнулась на внимательный взгляд Сандера. Он смотрел на нее, не отрываясь, и Вив не могла понять, что прячется за этим пристальным вниманием. Доев мясо, она встала и пошла туда, где стояла накрытая повозка. Вивьен подошла к ней и аккуратно приоткрыла полог, заглядывая внутрь. Там была клетка. «Пустая, не бойся», — раздался голос Сандера позади нее. «Только зря тащили. Она сожрала весь ресурс портала». «А могли бы сейчас уже дома быть», — с досадой выдал Арно, присоединяясь к ним. «Ресурс портала? Могли дома быть?» — удивилась Вив. «Да, она сожрала всю мощность портала». И у нас не хватило резерва, чтобы домой в Урсулан вернуться. Еле дотянули до того трактира, где вас встретили. Но дня четыре сэкономили в дороге, конечно, — Сандер устало ухмыльнулся. Вивьен нахмурилась. Так вот, почему инквизиторы быстро их нагнали. Стоило так стараться бежать, чтобы потом столкнуться с ними. Истинно говорят, случайность — второе имя Верховного Небесного. А для кого эта клетка предназначалась — поинтересовался подошедший Лео. «Нам пока не удалось с ним познакомиться», иронично хмыкнул Арно. «Но мы не теряем надежды. Да, Сан?» Тот в ответ промолчал. После ужина Сандер расставил по периметру лагеря охранные и защитные маяки и дал команду к отбою. «Верн, Лео, идите во второй шатер. Вы ночуете с нами». Подходя к костру, где оставались сидеть только Лео и Вив, велел Сандер. Вив вошла в шатер первый. Внутри его размер был значительно внушительнее, чем снаружи. Пол застелен ковром, четыре кровати стоят отдельно в разных углах шатра и закрыты пологами. В центре круглый стол и четыре стула около него, рядом длинный диван полукруглой формы. Даже стояла деревянная купальня за полупрозрачной занавеской. Вполне себе комфортное походное жилье. Ей приходилось бывать и в более суровых условиях. «Располагайтесь, эти две кровати ваши, выбирайте сами, кто где будет спать», сказал Сандер и направился, раздеваясь на ходу к купальне. Вив выбрала кровать в углу слева от входа, которую закрывали два полога. Но спать не ложилась, а села на диван спиной к купальне, пока там плескался Сандер. Лео пошел к кровати, собираясь ложиться спать. «Что ты там мне вчера вечером про плечо толковал? Может, посмотришь, будущий королевский целитель?» Вылезая из купальни и оборачивая вокруг бедер полотенца, как всегда с усмешкой сказал Сандер. «Зря смеетесь, милорд. Я действительно умею лечить. Хотите проверить?» Без малейшей обиды в голосе, обернувшись к нему, ответила Вив. «Ну давай посмотрим. Хуже уже точно не будет». Сандер подошел и встал перед Вив, обнаженный по пояс со стекающими каплями воды по телу. Вив с интересом рассматривала красивое атлетичное тело мага. За пять лет практики в академическом лазарете Вив всякое повидала, в том числе рельефные торсы практически всего боевого факультета, адепты которого частенько попадали с травмами в лазарет, а также боевую и человеческую постась различных оборотней. В общем, удивить ее было трудно, привыкла. У Сандера было красивое тело, Смуглая кожа, правильный рельеф мышц. Как сказала бы Сали, пир для женских глаз, а не тело. На обоих запястьях красовались широкие кожаные браслеты с рунами. У отца Вив были такие же. Они позволяли контролировать использование силы. Их носили сильнейшие маги, чтобы избежать случайного выброса магии. Такие браслеты были от силы у двух-трех магов на все королевства. На левом плече красовались руны защиты. На обнаженной груди Виф увидела кулон на тонкой изящной цепочке, плоский, круглый, с синими и зелеными камнями и черной анограммой в виде переплетенных букв S и V в, в центре. «Красивая вещица!» — улыбнулась, чуть задержав на нем взгляд, заходя за спину Сандеру. «Кулон? Мне тоже нравится!» Сандер опустил взгляд на артефакт, висевший у него на шее. «Так, рана выглядит плохо, есть воспаление». Поэтому и болит. Это от удара клинком? Интересно, кого же его светлость так близко со спины подпустил? Подумала Вив, вспомнив сегодняшний голос у озера. Да, чуть оглядываясь за плечо, ответил маг. Клинок был смазан ядом Марийского ореха. Аккуратно потрогав кожу около раны, задумчиво произнесла Вив. Императорский целитель сказал, что это был яд Василиска, удивленно сказал Сандер. Они похожи по воздействию, но лечение разное, поэтому и не помогло. Но если запустить эту рану, потом могут начаться серьезные проблемы с потоками магии. Этот яд закупоривает каналы. Я сейчас прощупаю магии и запущу процесс восстановления. Но обязательно нужно будет завтра повторить и в ближайшем городе заехать в лавку травника или зельевара, купить компоненты, я приготовлю вам мазь. Начнете ее использовать, и рана заживет за три дня. «Серьезно? У меня почти месяц болит», — с сомнением дернул плечом Сандер. «Как будущий королевский целитель даю слово», — припечатала Вив. «Ну хорошо», — усмехнулся Сандер. Вив начала кончиками пальцев чуть касаться кожи вокруг раны, запуская искорки магии регенерации. Сандер сразу почувствовал волнение своего источника, откликнувшегося на касание магии парня. Магия заволновалась и поплыла по венам, разгоняя кровь. Странная реакция. Сандер наклонил голову, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Как будто знакомые нотки легких вспышек прошлись по спине и животу, ушли ниже, в пах. Мужчина болезненно дернулся. Неприятно? Пальцы, вив замерли в немом танце на плече. Не прекратить? Нет, хотя, пожалуй, да. Достаточно. Резко отходя от Вив, сразу поворачиваясь спиной к ней и забирая рубашку со спинки стула, сказал Сандер. Потом натянул ее через голову, надел штаны, прихватил камзол, натягивая его на ходу, и стремительно вышел из шатра. Вив с удивлением посмотрела ему вслед и пошла к своей кровати. Сандер вышел из шатра и выдохнул, потер лицо ладонями, решительно зашагал мимо повозки с клеткой вдоль выстроенных шатров. Он вдруг разозлился на себя, потому что не понял, что произошло. А главное, он не мог себе объяснить, что за странная реакция в нем вдруг проснулась. На мальчишку? Вивьен подошла к своей кровати, осмотрелась, задернула оба полога, скинула сапоги и камзол и легла сверху одеяла на кровать. Закрыла глаза. Она заснула почти сразу, и ей приснился ее старый детский кошмар, который она не видела уже много лет. Ей лет 5-6. И она бежит вверх по неосвещенной широкой лестнице в незнакомом огромном доме. Дом темный и страшный. Снизу ее догоняют тревожные голоса. Ее ищут, зовут, а она не хочет, чтобы ее нашли. Ей страшно и хочется спрятаться. И она бежит вверх, с трудом преодолевая высокие ступени. Лестница заканчивается, и она оказывается в длинном коридоре. Слева ряд огромных окон, в которые светит луна и отбрасывает на пол тени от оконных рам. А справа, в ряд двери, много дверей. Голоса сзади приближаются, и Вив бросается вперед по коридору. Вдруг одна из дверей открывается, и из нее выходит темноволосая женщина в светлой одежде. Вив не боится эту женщину. Та манит к себе рукой и улыбается. И Вив нравится эта женщина — Она бежит к ней и заходит вместе с ней в открытую дверь. Дверь закрывается, и Вив оказывается в комнате одна. В комнате темно, и только осмотревшись, Вив видит еще одну приоткрытую дверь в другую комнату, и оттуда пробивается полоска света. Она медленно и осторожно идет на свет и заглядывает в эту дверь. В комнате на полу стоят свечи, нарисована пентаграмма, в центре которой — Прикованный цепями и наручниками лежит мужчина. Широкие браслеты наручников, к которым тянутся цепи из углов пентаграммы, надеты на руки, ноги и шею. Мужчина лежит неподвижно. Он весь одет в черное, и на голове его капюшон, закрывающий лицо. Вив подходит ближе. Рядом с ней опять оказывается эта незнакомка. Освободи его, Вив, просит эта женщина, и Вив медленно подходит к пентаграмме. Она проходит по кругу вдоль пентаграммы, садясь на корточки у каждого браслета-наручника, проводит пальчиком по каждому из них, и они с грохотом раскалываются на две половины, освобождая тело. Самым последним она ломает каменный ошейник. Вив вглядывается под капюшон, чтобы увидеть лицо мужчины, а там нет лица, только тьма клубится. Внезапно мужчина хватает Вив за руку, она вскрикивает, И просыпается.